Глава восемнадцатая. — Нет, Кристин, извини. Я покрепче зажимаю плечом ускользающий телефон. — Не хочу я на квиз. И в бар не хочу. Да и «Звездные войны» не мой конек. Могу только тупо повторять. Люк, я твой отец. Я хриплю в динамик, отвратно изображая Дарта Вейдера, и Крис взрывается хрюкающим хохотом на другом конце соединения. Черт. в этот момент масло от куриных крылышек стреляет на палец и я с шипением отдергиваю руку от шкворчащей сковородке ну правда толку вам от меня только место в команде займу да и настроения нет совсем буду там сидеть с унылой рожей сама меня выставишь у тебя унылая рожа уже с месяц лискина так что никого не удивишь деловито парирует кристинка а потом подпускает меда в голос и щебечит. и миша очень переживал придешь ты или нет только кристинка умеет так играть бровями что это понятно даже по тону я тяжко вздыхаю и нервно прикусываю губу миша дура ты лискина миша хороший нравился тебе еще пару месяцев назад ты бы уже бежала брить ноги ну и еще что нибудь но сейчас нет извини глухо сеплю в трубку голос сильно дрожит и это неожиданно даже для меня самой в горле встает ком это как приливы всегда внезапно и оглушаще ты живешь дальше ты почти уже привыкла почти убедила себя в том что это был лишь сон, но какой-то мимолетный звук запах цвет слово и всё тебя выбивает в пучину отчаяния так остро боль полосует по ребрам что не можешь дышать и ярвано всхлипываю прикрыв задрожавшие губы ладонью стараюсь чтобы не слышно было в трубку это глупо уже хватит алюш ну ты чего растерянно пищит крис на том конце все таки услышала черт да нормально все масло стрельнуло больно пипец Бормочу сквозь вымученную улыбку и шмыгаю носом, уже не таясь. «Знаю я этот твой пипец!» – ворчит возмущенно Кристинка. «Все из-за олигарха своего убиваешься. Может, хватит?» «Не, ну, понятно, что денег хоть чем жуй, но он же старый. Ну, бросил. Зато квартиру оставил, и машину, и вообще. Ну, будущего-то у тебя с ним не могло же быть». «Да, не могло». никак безжизненно повторяю я за ней и перед внутренним взором внезапно появляется не савелий иванович брауман а совсем другой человек с черными раскосами глазами смотрящими кажется в самую душу ну вот продолжает кристинка так что бросил и бросил тоже мне на самом деле савелий иванович меня не бросал это я его бросила деликатно насколько могла потому что таких людей неуважительно не бросают и еще потому что мужик он оказался действительно хорошей не с самыми твердыми моральными принципами но с какими то своими устойчивыми понятиями и жизненными ориентирами но для всех это именно он гордо ушел в закат так мне было проще объяснять свою черную депрессию не расскажешь же про другой мир подружкам и маме «Слушай, у меня тут курица горит. Все, пока. Отлично вам повеселиться». Отстраненным голосом я заканчиваю утомительный для меня разговор. «Ну, пока!» тянет недовольно Кристина. «Мишке-то привет передать!» «М-м-м, да». Соглашаюсь я и жму отбой. «Господи, какой кошмар! Вся моя жизнь! Вечер пятницы. Друзья зовут весело провести время». Меня ждет парень, который мне вроде как нравился. А я... А я выбираю остаться дома и продолжить просмотр отчаянных домохозяек с бокалом вина и крылышками в кисло-сладком соусе собственного приготовления. Мне 25. У меня все есть, но ощущение, что жизнь кончилась. Ничего не хочу. Ни-че-го. накладываю себе целую куриную гору достаю от купаренную бутылку из холодильника и шлепаю в спальню придаваться пьянству чревоугодию и жалению себя уже больше месяца как это три моих любимых занятиях и да джинсы уже пришлось покупать новые пошире и это тоже вгоняет в депрессию так и умру несчастная одна и с толстой попой Мне до сих пор кажется, что моя свадьба с Бьорком была только вчера, и в то же время нереально, невероятно давно. Слишком уж все произошедшее со мной кажется в моем мире неправдоподобным. Может, у меня раздвоение личности, галлюцинации, шизофрения? Я действительно не исключаю такой вариант. Почему нет? Часть меня решила подзаработать и продалась папику. а вторая часть улетела кукухой еще дальше и придумала целый мир, пересмотрев сериалов по хисторе. Может быть, вот только больно было совсем по-настоящему. Это как пережить смерть любимого человека, даже не расставание, ведь вы больше никогда, совершенно точно никогда не увидитесь. Нельзя написать, поговорить, подсмотреть. Его больше не существует лишь в твоей голове, это страшно у меня был траур и усугублялся он тем что я ни с кем не могла им поделиться пронзительное внутреннее одиночество окончательно добивало меня тогда в первый день выйдя из своей старой квартиры и присев на лавочке у парадной я все таки решила не ехать к маме поразмыслив я поняла что странно было бы если бы я явилась даже не зная где же я теперь живу. спасибо веку гаджетов выяснить все о владельце телефона не составляет труда порывшись в навигаторе и приложении такси я достаточно быстро вычислила наиболее вероятный новый домашний адрес новостройка на набережной дом комфорт класса двенадцать этажей выйдя из такси тяжело вздохнула представив сколько времени у меня займет поиск подходящей квартиры но все оказалось достаточно просто консььежка в третьей парадной к которой подошла таблетка передала мне квитанции за коммунальные услуги и пугать соседей пытаясь открыть их двери моими ключами не пришлось так я попала в свое новое жилье уютную однокомнатную квартиру с просторной кухней гостиной обставленную по последней инстаграмной моде. Порывшись в ящиках я обнаружила на нее документы, где я была единственная и совершенно законная владелеца этих пяти3 метров. Порывшись еще, я нашла также и документы на новую тойоту камри. Клюи от нее валялись в прихожей, на тумбочке. С стало как-то даже обидно За год пришлая ведьма из раннего средневековья заработала больше, чем я за свои 25 лет. Не то чтобы меня прельщал ее способ, но все-таки умению моего двойника быстро ориентироваться можно было только позавидовать. Догадка, что она и с бьерком, скорее всего, не потеряется, обожгла тогда раскаленным прутом, вышибла дух из легких. И до сих пор я не могу спать ночами, думая, понял ли он вообще, что это не я, или понял, но решил, что так даже лучше. Я остервенело гнала эти мысли от себя». Но закрыв глаза в ночной тишине просто не могла не представлять. Бьорг не такой как я, он не склонен к рефлексии. он будет делать что должен с наибольшей пользой для себя и для своего народа. Возможно, он уже давно забыл обо мне. Где-то на третьей серии второго сезона отчаянных домохозяек я полностью потеряла нить. картинки чужой сытой хоть и волнительной жизни мелькали перед глазами, не оставляя за собой ничего кроме разноцветной ряби смысл ускользал что то про любовь измены семью лишь отдельные слова и фразы долетали до моего сознания тупой болью отдаваясь в груди. я вновь погрузилась в воспоминания выжигающие меня до тла и унылые размышления о том, как теперь жить дальше. Забавно, но пришлая ведьма оказалась гораздо более продвинутой версией Оли Лискиной, чем я сама, что заставляло ощущать себя полной неудачницей. И дело даже не в том, как быстро она нашла кавалера побогаче, используя мое тело, а в том, что она в принципе устроила свою жизнь гораздо лучше. Лже-Оля ведь не забросила мою маленькую компанию по организации праздников, а наоборот развела мир. конечно одеваться ростовой куклой как я за какого нибудь загулявшего аниматора или притворяться ведьмой на детском утрене оказалось ниже ее вэйловского достоинства а вот попросить савелия ивановича чтобы он и его друзья заказывали корпоративы только у нее это пожалуйста в итоге у меня теперь вполне серьезное агентство с вип клиентами и детские праздники как то сами собой отошли в этом агентстве на второй план как не самые прибыльные мероприятия и все же самый большой шок от деятельности ведьмы по преобразованию моей жизни я испытала на второй день своего возвращения, когда все таки решила съездить к маме это было воскресенье и родители конечно были на даче на даче которую я подъехав совершенно не узнала достроенная баня наконец то заасфальтированный подъезд новые ворота и огромная беседка с красивым кованым мангалом и печью для пиццы и пирогов о которой всю жизнь сколько я себя помню мечтала моя мама встретили меня я только рот распахнула от удивления откуда это все взялось и челюсть моя окончательно ударилась об пол когда оказалось что это моих рук дело вернее ведьмы с подачи савелия ивановича она отстроила родителям дачу да она даже просто как дочь оказалась лучше меня приезжала к родителям почти каждые выходные ходила на все семейные праздники которые я терпеть не могла даже на кристинах у моей троюродной сестры успела отметиться зачем это ей было надо сближение с моей семьей я решительно не понимала вот только стыдно стало жутко это так унизительно проигрывать своему двойнику даже в глазах собственных родителей мама конечно переживала что я связалась со взрослым женатым мужчиной и рада была когда я сказала что мы расстались но в остальном она мне сказала фразу которая ранила меня в тот момент до глубины души оленька мы так сблизились в последнее время то ж ты раньше все я сама мам отстань мам не лезь а теперь как повзрослела я не нарадуюсь ты только опять не отдаляйся не переживай ты из за савелия ивановича я расплакалась мама думала что из- за савелия а я от обиды что ведьма какая то относилась к моим родителям теплее чем я сама, но я ведь не специально, да я даже не знала что что то не так, просто мама так любит опекать меня это утомляло, но ведьму видимо нет может быть в ее жизни наоборот раньше не было столько душевного тепла и та опека от которой я уже задыхалась ей была как чистая родниковая вода не знаю я встрепенулась от навязчивой трели дверного звонка так резко что вино в бокале качнулось и выплеснулось на одеяло чертыхнувшись вылезла из кровати и пошлепала к двери бросив мимолетный взгляд на часы одна минута первого кого могло принести в полночь это нормально вообще вас только в дверь звонить я тут понимаешь ли страдаю и никого не трогаю кристинка наверно пьяная со своего квиза по звездным вом пришла звонок раздался еще раз нещадно меня поторапливая я заглянула в глазок и нахмурившись задумчиво погладила ручку за дверью стоял сосед дядя костя в майке алкоголички растянутых в треникахх и пятидневной небритости запил что ли опять как то открывать не очень хочется я помялась раздумывая что делать но очередная оглушающая трель была такой требовательной что я сдалась мало ли случилось чего повернув замок аккуратно приоткрыла дверь и чуть высунула нос на лестничную клетку Легкие тут же оккупировал сладковато-тошнотворный запах перегара. «Дядь Кость, здрасте! Что?» Слова застряли в горле, потому что мутные, все в красных прожилках глаза дяди Кости впились в меня так, что все жалобно поджалось внутри. «Случилось!» Запинаясь, продолжила я севшим голосом. сосед на это молча быстро вклинил ногу в узкий проем и одним молниеносным движением одновременно распахнул дверь и просочился в мой коридор отодвинув меня в глубь квартиры от внезапного испуга все тело одеревенело а потом и вовсе мир закружился перед глазами когда дядя костя вдруг расплылся в кривой улыбке тяжело смотря из подлобья и хрипло протянул Здравствуй сель!